Пляски смерти. Первое. Как тяжко мертвецу среди людей Живым и страстным притворяться. Но надо, надо в общество втираться, Скрывая для карьеры ляск костей. Живые спят, мертвец встает из гроба, И в банк идет, и в суд идет, в сенат. Чем ночь белее, тем чернее злоба, И перья торжествующе скрипят. Мертвец весь день трудится над докладом. Присутствие кончается, и вот нашептывает он, виляясь задом, Сенатору скобрезный анекдот. Уж вечер, мелкий дождь зашлепал грязью Прохожих и дома, и прочий вздор. А мертвеца к другому безобразию Скрижащущий несет самотор. В зал многолюдный и многоколонный Спешит мертвец, на нем изящный фраг. Его дарят улыбкой благосклонный, Хозяйка дура, и супруг дурак. Он изнемок от дня чиновной скуки, но ляск костей музыкой заглушен. Он крепко жмет приятельские руки. Живым, живым казаться, должен он. Лишь у колонны встретится очами с подругою, она, как он, мертва. За их условно светскими речами. Ты слышишь настоящие слова. Усталый друг, мне странно в этом зале. Усталый друг, могила холодна. Уж полночь, да, но вы не приглашали На вальс Н-Н, она в вас влюблена. А там нн уж ищет взором страстным Его, его с волнением в крови. В ее лице девически прекрасном Бессмысленный восторг живой любви. Он шепчет ей, Незначащие речи, Пленительные для живых слова. И смотрит он, Как розовеют плечи, Как на плечо склонилась голова, И острый яд Привычно светской злости С нездешней злостью Расточает он, Как он умен, Как он в меня влюблен, В ее ушах Нездешний, странный Звон. То кости Лязгают о кости. 1912